Глава 13? Эрни прищуривает свои мутные глаза, словно пытаясь разглядеть меня сквозь пелену грусти. Его, на удивление, ухоженные длинные пальцы нервно постукивают по колену. Кормилицу, переспрашивает он, и в его голосе звучит что-то между насмешкой и усталостью. «Ты хочешь сказать, что генерал разрешил тебе тратить его золото?» Я чувствую, как по моей спине пробегает холодок. Этот старик явно не из тех, кто легко расстается с деньгами. Но Мари на моих руках начинает кряхтеть, и я понимаю. Отступать некуда. Да, это приказ генерала. Я приподнимаю подбородок. Эрни хрипло смеется. Этот звук напоминает скрип старого дерева. Ох уж эти женщины! Всегда знают, как вытянуть из мужчины последнее. «Это не про меня!» Резко отвечаю я, чувствуя, как нога начинает нервно отстукивать ритм по земле. Ребенок голоден, ему нужна еда». «А тебе?» Внезапно спрашивает Эрни, и его взгляд становится пронзительным. «Что тебе нужно? Золото генерала или что-то еще? Я замираю, стараясь не реагировать на провокацию. Мне стыдиться нечего. «Я хочу, чтобы Мари была здорова». «И все. «И все. Эрни медленно кивает, потом тянется к поясу и достает небольшой мешочек. Он бросает его мне, и я ловлю его одной рукой, прижимая Мари другой. «Там пять золотых. Хватит на месяц кормилиться, если, конечно, найдется такая дура, которая согласится кормить твоего ребенка. «Я сжимаю мешочек в кулаке». Почему все так ненавидят этого ребенка? Эрни смотрит на меня долгим взглядом, потом пожимает плечами. Потому что ненавидят тебя. Но я же не... Слышал, слышал, ты не она. Машет он рукой. Только вот никто тебе не поверит. И не простит. Простит? Слишком громкое слово для отношения к воровке. Словно за этим скрывается что-то еще. Я вдыхаю всей грудью. Эрни точно способен глубоко переживать, а значит, и сопереживать. Если я чуть поднажму, он мне поможет. У меня такое чувство, что здесь совсем не ценят детей. Как можно срывать злость на такой крошке? Она-то тут при чем? Эрни смотрит на меня тяжелым взглядом, откинув голову, прикасаясь макушкой к стволу дерева. Он словно ведет со мной мысленный диалог, которого я не слышу. Я же твердо смотрю в ответ. Ладно. Он вдруг поднимается с земли и отряхивает плащ. Пойдем, ребенок правда ни в чем не виноват. Мы идем по узкой улочке, и я вижу вдалеке деревню. Мари спит у меня на руках. А Эрни двигается шагов на пять впереди, изредка оборачиваясь, чтобы убедиться, что я все еще иду следом. Неожиданно он говорит «Драконы не ошибаются. Они помнят каждый запах, каждый вкус. Если генерал говорит, что это ты, значит, это ты». Я молчу, потому что порядком устала от этих обвинений. Доказать свою непричастность, пока не могу, поэтому просто буду делать свое маленькое дело. А потом уйду отсюда. Мы подходим к Ветхому дому, которому срочно требуется ремонт. О, кажется, здесь хозяевам точно не помешают пять золотых. Вот дом ранее. Она кормила последнего ребенка в деревне. Может, согласиться. В его взгляде, брошенном на дом, я что-то улавливаю. То ли тоску, то ли обиду, то ли еще что. Он держится так, словно не хочет подходить к крыльцу. Или очень хочет, но не может. Эрни показывает мне рукой на дверь, а сам замирает поодаль, сцепив руки за спиной. Я стучу в толстую дверь, и через мгновение и дикий скрип петель на пороге появляется женщина лет тридцати с заплаканными глазами. Очень красивая девушка с формами. На меня она смотрит вскользь, останавливая взгляд на Эрни, который держится на отдалении. Что надо? бросает она, и ее брови вопросительно сгибаются. В ней нет той холодности, которую она старательно изображает, а когда ее взгляд возвращается ко мне и падает на ребенка, она тут же меняется в лице и становится еще красивее. Мягкость и нежность ее сила это точно. «Здравствуйте, я ищу кормилицу», — говорю я. «Пять золотых в месяц». Ранее смотрит на меня, потом на Эрни, потом снова на меня. «Ты новенькая?» — осторожно спрашивает она и внимательно ко мне присматривается. «Откуда-то я тебя знаю, но не могу вспомнить». Но снова вернемся к этим плакатам. «Разве это важно, когда ребенок голодает?» Спрашиваю я, и ранее настораживается еще больше. Теперь она смотрит на Эрни, а тот от ее взгляда явно чувствует себя неловко. «Эрни». Он хмурится в ответ и, не глядя на меня, бросает. «С плаката». Женщина переводит на меня такой взгляд, будто я ее семью под тюрьму подвела, а потом медленно качает головой. «Нет». Я прикрываю глаза, а носком ноги уже отбиваю ритм своих поднятых нервов. «Если я мешаю вам спасти жизнь, Мари, то я уйду прямо сейчас, и вы меня больше не увидите. Я прошу об одном, станьте кормилицей для этой девочки. Она дитя генерала. Вообще не понимаю, как он может вот так бросить своего ребенка на произвол судьбы. И как вы все это поддерживаете!» Ранее смотрит на меня очень внимательно, а потом открывает дверь шире. Я покормлю ее один раз. Дальше ищите другую кормилицу. Я ликую. Ведь нет ничего более постоянного, чем временное.